Глава 9. Средняя Азия и трагедия казахов. Старое правительство, помещики и капиталисты оставили нам в наследство такие забитые народы. Эти народы были обречены на неисписуемые страдания. Советская Средняя Азия, состоящая из Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана это мусульманская земля, присоединённая к России царскими армиями в 18 и 19 веках. А затем повторно завоёванный большевиками, сбросившими местные революционные и другие правительства. Коллективизация происходила здесь в основном так же, как и в европейской части СССР. В Узбекистане политика ликвидации кулака была провозглашена в хлопкосеющих зонах, а в скотоводческих районах только политика ограничения кулака По данным опубликованной недавно в СССР работы, в 1930-1933 годах здесь было раскулачено 40 тысяч крестьянских хозяйств, то есть 5% от их общего числа. В Туркменистане, по официальным данным, было выселено 2211 кулацких семей только за 1930-1931 года. В Казахстане было раскулачено 40 тысяч семей, а еще 15 тысяч, если не больше, самораскулачились, то есть скрылись. Можно считать, что в целом по Средней Азии раскулачивание коснулось около полумиллиона человек. Сопротивление было ожесточённым. В недавно опубликованном советском исследовании отмечается, что в 1929-1931 годах снова поднялось национальное повстанческое движение басмачество. Чаще всего басмачи нападали на колхозы. Из Афганистана и Таджикистана проникали банды численностью до 500 человек. Они разрастались по пути. В Туркмении, где басмачи, уже почти ликвидированы в предшествующий период. Они снова усиливались. В республике сложилась сложная политическая обстановка. В число повстанцев входили не только явно контрреволюционные элементы, но и известная часть трудящегося населения. А их политическими целями была борьба с советами и коллективизацией. По словам Икрамова, секретара Компартии Узбекистана, Даже в 1931-1932 годах в республике насчитывалось 350 банд басмачей. Было 164 попытки организовать массовые восстания, в которых участвовало около 13 тысяч человек и 77 тысяч антиколхозных инцидентов. Одно такое восстание в районе Сыр-Дарьи продолжалось три недели. Бауман, присланный Москвой в качестве правителя всей Средней Азии, известно о покушении на Баумана, в процессе покушения была ранена его жена, говорил на пленуме Ком партии Узбекистана, состоявшемся в сентябре 1934 года, что в 1931 году в Астане имеле место также в туркменских степях, в Скотоводческом районе Киргизии и в Таджикистане. Как и повсюду в Средней Азии, сопротивление крестьян проявлялось также в массовом забое скота. На центральном пленуме Ком партии Узбекистана Бауман признавал, что в Средней Азии, не считая Казахстана, поголовье лошадей сократилось на треть. крупного рогатого скота наполовину, а овец и коз на две трети. В Киргизии сопротивление приняло форму массового уничтожения скота, а также миграции за границу, причем часть пограничного населения ушла в Китай, уведя с собой три тысячи овец и пятнадцать тысяч голов крупного рогатого скота. Но все эти факты, достаточно печальные сами по себе, блекнут перед колоссальной человеческой трагедией казахов. По переписи 1926 года в СССР насчитывалось 3 миллиона 963 тысячи казахов, а по данным переписи 1939 года весьма раздутым – лишь 3 миллиона 100 тысяч 900. Если учесть естественный прирост населения, то можно определить, что убыль населения вследствие голода и репрессий составила около полутора миллионов. Преисходные численности населения в 1930 году значительно более 4 млн. Так что реальная смертность, за вычетом находившихся и бежавших в Китай, должна была составить не менее 1 млн человек. Данные недавно опубликованного исследования говорят о том, что потери были даже больше. Числу крестьянских хозяйств в Казахстане снизилось с 1 233 000 в 1929 году до 565 000 в 1936 году. во многом вызвавшие людскую смертность. В 1929 году поголовье крупного скота исчислялось в 7 млн. 442 тыс., а в 1933 году упало до 1 млн. 600 тыс. Поголовье овец снизилось соответственно с 2 млн. 194 тыс. до 1 млн. 727 тыс. Причины и обстоятельства этой небывалой человеческой и экономической катастрофы, не находящей себе равных в истории какой-либо другой колониальной державы, заслуживают большего внимания со стороны западных специалистов, чем уделялось этой проблеме до сих пор. Во время Октябрьской революции в Казахстане, завоёванный русскими в продолжение XVIII и XIX веков, возникло собственное правительство, сформированное националистической партией Алашорда. Правительство не устояло перед натиском Красной Армии, однако база коммунистического движения в этом регионе была столь ограниченной, что многие ветераны партии «Алаш-Орда» принимались в новую администрацию. Поскольку земли казахов лежали на самом севере Средней Азии, присоединенные к России в царские времена, они оказались на пути русской колонизации Сибири и Дальнего Востока. Поэтому территории Казахстана делились грубо на две части. В северной его части, где осело много русских, Более миллиона семей между 1896 и 1916 годами развивалась преимущественно земледелие, но юги же всё ещё простирались невозделанные степи, где большинство казахов пасло свои стада и табуны. Следственный именно этих особенностей Казахстана большевики столкнулись здесь со специфическими трудностями. В 1926 году лишь менее четверти Казахстана занималась исключительно земледелием. 33,2% животноводством и земледелием вместе. Менее 10% населения республики вело полностью кочевой образ жизни, но 2/3 его являлись полукочевниками, кочевало только летом вместе со своими стадами. Советское правительство решило за несколько лет превратить этих кочевников и полукочевников с их особыми культурными традициями, уходящими в глубип столетий, в оседлых земледельцев, да ещё коллективизированных Нечего и говорить, что такое решение шло вразрез с исконными устремлениями населения. Эти вопросы уже обсуждались за несколько лет до начала кампании коллективизации. Практически все специалисты были того мнения, что казахи абсолютно не подготовлены для какой-бы-то не было коллективизации. Большинство агрономов отчёркивали, что казахское скотоводческое хозяйство регулируется клановыми отношениями, и поэтому разрушение клановых рамок опасно с экономической точки зрения. Но на такие местные условия объясняли также, что скотоводческие районы страны непригодны для выращивания зерна. И хотя вышедшие после смерти Сталина работы советского историка, где утверждалось, что казахи были совершенно не готовы к коллективизации, подверглись в СССР резкой критике, в настоящее время большинство советских исследователей признаёт по крайней мере, что казахи не были подготовлены к массовой принудительной коллективизации или, что почти то же самое, коллективизации ударными темпами. Трудность состояла в том, что требовалось перенести кочевников на сёдлы овр жизни. Именно такой подход предусматривался партийной доктриной в целях искоренения экономической и культурной отсталости кочевых народов. Более конкретно эта задача формулировалась так: переход к оседлости означает ликвидацию байского полуфеодализма, разрушение племенных отношений, В рассмотренный вариант пятилетнего плана была включена задача перехода кочевых народов к оседлому образу жизни. И в Алма-Ате была создана специальная комиссия по оседлости. С экономической точки зрения территория Казахстана представлялась потенциальным источником продовольственных резервов для всей советской Сибири и Дальнего Востока, а перевод кочевников к оседлости был задуман с целью получения огромного количества хлеба с земель южного Казахстана. На состоявшемся в ноябре 1929 года пленуме ЦК ВКП(б) было принято постановление о конфискации земель казахских кочевников и создании на этих землях гигантских зерновых хозяйств. В 1932 году эти зерногиганты должны были дать 1,6 млн тонн зерна. Экономист не мог бы назвать такую идею иначе как сумасбродством. Данная территория не годилась для производства зерна. Даже сегодня валовая продукция животноводства в этих районах в четыре раза выше валовой продукции здешнего земледелия. При НЭПе казахи жили своим традиционным укладом и под руководством традиционных лидеров. Но советская власть была этим недовольна. Компания советизации казахского аула, производившаяся в 1925-1928 годах, провалилась, так как сформированные в аулах советы спокойно и бесшумно возглавили местные главы кланов – баи – И клановые организации казахского общества, и мусульманский кодекс верности мешали какому-либо проникновению в их жизнь влияния партийных работников. Троцкий отмечал, что руководитель компартии Казахстана Галлащёкин проповедует гражданский мир в русской деревне и гражданскую войну в ауле. На 15-м съезде партии Молотов заявил, что баи очень мощно сумели лишить государство казахского хлеба. В январе 1929 года Численность коммунистов в Казахстане составляла всего 16 551 человек, а к 1931 году во всех сельских районах Казахстана было 17 500 коммунистов, русских и казахов, причем лишь четверть из них проживала в районах с преимущественно казахским населением. Указ от 27 августа 1928 года, принятый по предложению ЦК ВКПБ, предписывал конфискацию земельной собственности у тех богатых скотоводов из местного населения, которые своим влиянием препятствуют цивилизации аулов, а также выселению байских и полуфеодальных семейств. На этом этапе их число ограничивалось 69-ю шестью. С конфискацией принадлежащего им полумиллионного поголовья крупного рогатого скота. Но даже это мероприятие оказало на кавказское общество незначительное воздействие. Когда в 1930 году дело дошло до полного раскулачивания, байскими было объявлено 55 тысяч-60 тысяч хозяйств. 40 тысяч из них было раскулачено. Владельцы остальных скрылись, бросив свое имущество. С 11 по 16 декабря 1929 года проходил пленум ЦК Компартии Казахстана. Он обсудил пути выполнения решений пленума ЦК ВКП(б), состоявшего 7 месяцев ранее, и постановил, что необходимым условием проведения генеральной линии на коллективизацию является переход кочевников к оседлому образу жизни. Хотя официальный указ, предписывающий постоянное расселение всех кочевых племен на территории РСФСР, был принят лишь 6 сентября 1930 года. Решив начать подготовку к переходу на оседлый образ жизни, ЦК Компартии Казахстана постановил в январе 1930 года, что к концу первой пятилетки 544 тысячи кочевых и полукочевых семейств из общего числа 566 тысяч должны перейти к оседлости. В отношении перехода кочевников к оседлой жизни партия не пыталась соблюдать даже видимость добровольности, в отличие от якобы добровольного решения крестьянства о вступлении в колхозы. Руководящие партийные работники Казахстана постановили, что насильственно производить коллективизацию неверно, но сильно переводить население на отёдный образ жизни правильно. Разумеется, коллективизацию тоже проводили изо всех сил и невзирая на соблюдение принципа добровольности. Указом от 5 января 1930 года скотоведческие скотоводческие районы Казахстана были включены в категорию, где предусматривалось провести полную коллективизацию к концу 1933 года. Что же касается скота, то в отношении его обобществления, видимо, не было принято каких-либо определенных решений. В некоторых колхозах скот сперва конфисковали, а потом вернули владельцам. Часто отдавали приказ о конфискации, а когда казахи резали скот, лишь бы не отдавать его властям, последние, в свою очередь, извинялись и приказ отменяли. К 10 марта 1930 года 56,6% населения Казахстана было коллективизировано, Но в кочевых районах республики процент коллективизации был куда ниже. Росставшись 2 марта 1930 года призыв Сталина ослабить давление на крестьян вызвал некоторое воздействие во многих местах, не раньше конца апреля начала мая. Все советские отчёты не оставляют сомнения в том, что в колхозах, созданных весной 1930 года, царил полный хаос. Не хватало домов, амбаров, сельскохозяйственного инвентаря, и что ещё хуже, Мало было пригодных для земледелия земель. Многие колхозы находились в пустынных и полупустынных районах, без достаточных источников воды, так что нельзя было заниматься стойловым животноводством тоже. К тому же, кормов для скота не завезли, а отгон его на пастбище был запрещён. У некоторых колхозов не было ни семян, ни скота, то есть никакой материальной базы для трудовой деятельности. По плану предусматривалось построить 1915 жилых домов и 70 амбаров. Но построено было лишь 15% запланированного жилья и только 32% амбаров. Для 320 тысяч человек, переведенных в 1930-1932 годах на оседлый образ жизни, было выстроено всего лишь 24106 домов и 108 бань. Созданные в этот период колхозы обычно охватывали по 10-20 аулов, в каждом из которых проживало 10-15 семей. Аулы находились на расстоянии в несколько километров друг от друга, и территория одного колхоза доходила порой до 200 квадратных километров. Теперь об организационной стороне вопроса. В некоторых районах один счетовод обслуживал в среднем 12 колхозов, один техник 50. В июне 1930 года во всей республике имелось лишь 416 агрономов и других специалистов сельского хозяйства. Четверо из них казахи. У большинства колхозов не было никакого плана. Вся их задача состояла в том, чтобы как-то выжить. В отличие от большинства советских работ, в одном исследовании казахского историка содержатся данные о широком сопротивлении казахов к коллективизации. Партработники сталкивались с вооруженным сопротивлением. Многие из них были убиты. Вообще же, из 1200 направленных в Казахстан весной 1930 года 25-тысячников только 400 были посланы в скотоводческие районы. По республике носились в кавычках банды разбойников. Они нападали на колхозы, уводили или резали скот. Целые группы паулов сговаривались между собой и согласованно выступали против властей. Особые гонцы разъезжали по аулам и предупреждали казахов, чтобы те вступали в колхозы. Банды басмачей заметно усилились. Они вступали в бои с отрядами ОГПУ. Большинство казаков бежало в другие республики или Китай. 44.000 семей ушло в Туркмению, где многие примкнули к басмачам. Вину за трудности проведения коллективизации в Казахстане свалили на местную националистическую партию Алаш-Орда. В начале 1930 года был открыт в кавычках заговор, в котором якобы участвовали виднейшие националистические лидеры в Техаулах, где коллективизация столкнулась с ожесточённым сопротивлением. Были в кавычках вскрыты центры бунтовщиков. Официальное отношение к повстанческому движению в Казахстане не изменялось за истекшие 50 с лишним лет. Недавно появилась статья, где восхваляется участие покойного Константина Черненко в пограничных отрядах УКПУ Восточного пограничного округа Казахстана и Киргизии, введших в 1930-1933 годах в кавычках «самоотверженную борьбу с басмачами». Это боевое прошлое, вероятно, особенно актуально в свете войны с мусульманскими повстанцами в Афганистане. В статье указывается, что к 1933 году басмачи были разгромлены, но большие их банды действовали вплоть до 1936 года. В статье указывается, что к 1933 году басмачи были разгромлены, но небольшие их банды действовали вплоть до 1936 года. Сопротивляясь коллективизации, казахи резали скот, как это делали крестьяне в других республиках СССР. Уже за первые недели коллективизации во многих районах Казахстана было истреблено 50% поголовья скота. В исследовании советского учёного говорится о потере за 1930 год 2,3 млн голов крупного рогатого скота и 10 млн овец. В другой работе упоминается, что в 1929-1930 годах погибло 35% всего скота. Большая часть уцелевшего общищённого скота попала в огромные совхозы. где скоту не были обеспечены надлежащие зимние помещения, и, согласно одному отчету, из 170 тысяч голов скота, находившимся в таком гигантском совхозе, выжило за зиму всего 13 тысяч. Если не человеческая, то экономическая сторона этой катастрофы была встречена в Москве с гневом. Последовали крупномасштабные чистки местных кадров. В середине 1930 года только в двух областях Казахстана было распущено пять райкомов партии и арестовано сотня партработников. К концу 1932 года чистка захватила большинство республиканского руководства. В начале коллективизации кочевников обычно загоняли в колхозы артельного типа. Но на 16-м съезде ВКПБ было принято запоздалое решение о том, что для полукочевных районов более приемлема относительно либеральная форма ТОЗов. К 1 апреля в Казахстане было коллективизировано 52,1% сельского населения. К 1 августа эта цифра понизилась до 29,1%, но к 1 сентября 1931 года снова возросла до 60,8%. Эта динамика приблизительно соответствует общесоюзному процессу. В июне 1930 года местное руководство решило в кочевых и полукочевых районах возвратить сельскохозяйственный инвентарь и скот их бывшим владельцам, но в ноябре 1930 года весь инвентарь снова был общественлён, а в июне 1931 года дано указание о повторном общественлении скота, после чего по республике опять прокатилась волна истребления коров и овец. Зимой 1931 года было признано, что грандиозные планы 1928 года по превращению Казахстана в хлебную житницу провалились. Официальные документы свидетельствуют о дефиците скота, семян, инвентаря, стройматериалов. Людей переводили из колхозов в колхоз, обычно в честной надежде, что на новом месте их удастся лучше обеспечить скотом или зерном. К февралю 1932 года около 87% всех колхозов Казахстана и 51,5% единоличных хозяйств последние почти поголовно состояли из пастухов-кочевников, остались без скота. В 1926 году почти 80% казахского населения республики жило скотоводством. К лету 1930 года его доля понизилась до 27,4% Однако земледелие не могло стать альтернативой животноводству, так как площадь обрабатываемых земель возросла за тот же период всего лишь на 17%. Эти цифры дают некоторое представление о масштабах искусственно созданной катастрофы. Насколько им разрешалось, в середине 1930 года казахи забрали свой скот из колхозов, а когда в 1931 году началась новая волна коллективизации, отгоняли скот на отдалённые пастбища и в леса. Зимой пришлось резать скот, морозить и прятать мясо так, чтобы хватало еды, пока не наступит оттепель. Но к весне 1932 года голод уже свирепствовал в Казахстане. В конце 1932 года ограниченное восстановление стад лишь немного смягчило голод. Оно коснулось 123 600 голов крупного рогатого скота, а также 211 400 овец и коз. Жалкие остатки обширных стад – существовавших до 1930 года проживавшие в аулах население, питавшееся раньше молоком и мясом, теперь осталось ни с чем. Многие из далисе вступили в колхозы и совхозы, но и там есть было почти нечего. В одном совхозе в течение 6 месяцев не было никакого мяса, кроме верблюжьего вымени. Другие пытались откочевать в новые места, но и среди них холодная смерть косила множество жертв. Во время хрущёвской оттепели советский историк писал, что в республике были страшно подорваны производственные силы, и в Аулох умерло много людей. Катастрофа разразилась из-за экономических и политических просчётов в узком смысле, но корни её уходили в непонимание человеческих культур в широчайшем смысле слова. В Казахстане с предельной наглядностью проявилась поразительная механичность и поверхностность партийного мышления. И удивительно, что по сообщениям официальных источников, ислам окреп за эти годы в Южном Казахстане как никогда. Голод в Казахстане в эти годы был вызван искусственно, тем же способом, как и в 1921 году, то есть он возник в результате безрассудного проведения политики, продиктованной чистыми идеологическими соображениями. Но в отличие от голода на Украине, голод в Казахстане не был организован преднамеренно. К концу 1932 года для оказания помощи Казахстану выделили 2 млн фунтов зерна, меньше, чем полфунта, 200 г на человека. Высказывалось однако предположение, что увидев, как эффективно незапланированный никем казахский голод подавил сопротивление местного населения политике советской власти, Сталин воспользовался этим средством, чтобы расправиться потом с Украиной. В официальном отчёте ком партии и правительства Казахстана в то время не опубликованном в упорядоченном цикло КФВ от 19 ноября 1934 года говорится голод в скотаводческих районах, принявший большие размеры в 1932 и начале 1933 года, в настоящее время ликвидирован. А также указывается, что миграция за границу и продажничество казаков скотаводов прекратились. Что касается в кавычках бродяжничества, то лишь 30% полумиллионного населения, которое было насильно переведено на оседлый образ жизни в 1930-1932 годах, считалось полностью оседлым, имеющим землю, амбары, орудия труда. Около 25% тех, кого заставили осесть в 1930-1932 годах, снова стали кочевать, правда, теперь уже без скота, уже к концу 1932 года. Эта миграция была обусловлена отчаянием, полным разрушением общественных и экономических основ жизни. В конце 1933 года новое, не имеющее собственности кочевники, 22% казахского населения. Согласно расчетам, в 1930-1931 годах 15-20% казахского населения покинуло республику. 300 тысяч ушло в Узбекистан, остальные – в другие республики Советской и Средней Азии или в Китай – В официальных источниках говорится о в кавычках массовой миграции. Те, кто ушёл в соседние среднеазиатские республики, ждала та же судьба, что и тех, кто остался дома. Многие из них, отчаявшись, действительно вернулись на старые места. На 17-й партконференции, состоявшейся в феврале 1934 года, Трудности коллективизации в Казахстане были объяснены в основном тем, что не удалось, мол, как следует перевести кочевников на оседлый образ жизни. Но тем или иным способом, а к 1936 году 400 тысяч семейств все же в кавычках осели, хотя для них было выстроено всего 38 тысяч новых жилищ. После этой победы уступка местным властям была отменена, и в 1935 году тозы превратились в обычные артели – К 1938 году в Казахстане была завершена коллективизация в своей классической форме. Голод, вызванный переходом кочевников к оседлости, собрал обильную дань даже в Киргизии. Из общего числа сельских хозяйств в 167 тысяч кочевыми, там было 82 тысячи. На оседлый образ жизни перешло 44 тысячи хозяйств. Для них было выстроено 7 895 домов и 3 бани. Из среди татарского и башкирского населения Западной Сибири крупный Челябинский партоработник рассказывал иностранным коммунисту: Голод сослужил нам хорошую службу на Урале, в Западной Сибири и в Заволжье. В этих районах потери в результате голода коснулись в основном рождённых нам народностей. Их место заняли русские, бежавшие из центральных областей. Мы, конечно, не националисты, но не стоит недооценивать этого благоприятного факта. Следующий год показал что Сталин разделил эту точку зрения, причем не только по отношению к данным национальным меньшинствам, но и по отношению и еще в большей степени к украинцам. Высокую смертность башкир и других мусульманских азиатских народов Челябинский партработник объяснял в значительной степени их неспособностью перейти от кочевой жизни к оседлой, согласно установкам пятилетки. Еще восточнее не менее 50 тысяч бурятов и хакасцев бежали в Китай и Монголию. В Калмыкии обладавшей сходной с Казахстаном структурой экономики, погибло, по расчетам, около 20 тысяч человек, то есть примерно 10% населения. Причем между 1926 и 1939 годом количество калмыков-кочевников возросло на 1%, даже по сомнительным данным в кавычках «переписи» 1939 года. В апреле 1933 года калмыцкий коммунист Раш Чепчаев с болью говорил на съезде местных советов, что процветающие прежде деревни опустели, а оставшиеся в них жители голодают. Он призвал к роспуску колхозов и вскоре исчез. Сообщается, в большом числе калмыцких в кавычках кулаков, но к середине лета 1933 года большинство из них погибло. Бывшие кочевники в кавычках не совершавшие особых преступлений были выселены и отправлены на работу в шахты и на лесозаготовки. Им было очень тяжело привыкать к новой небесной пище, и ещё труднее, чем русским крестьянам, осваивать непривычное орудие труда. В Монголии, являвшейся формально независимым государством, не социалистической, а народной республикой, но фактически находившейся под полным контролем Москвы, тоже была объявлена коллективизация. К началу 1932 года монголы потеряли 8 млн голов скота, то есть треть всего поголовья. В марте 1932 года им дали команду изменить курс и прекратить коллективизацию. Рассматривая советские азиатские территории, стоит остановиться на замечательной истории казаков, издавна поселившихся вдоль пограничных рек Амура и Уссури, подобно тому, как ещё раньше они расселились по Кубани и Дону. В 1932 году посланный в казачьей деревне партработник, нашел их дома брошенными буквально накануне. Причем жители явно уходили в попыхах. Кое-где оставались домашние животные и вещи. Было выдвинуто объяснение, что все казачье население Он-Мас перешло замерзшие пограничные реки вместе с большей частью собственности, спасаясь от раскулачивания и надвигающегося голода. По другому берегу реки были поселения казаков, бежавшие раньше за границу – И казаки, ушедшие с советской территории, теперь присоединились к их, как им казалось, привлекательной жизни. Судьба казацкого населения СССР в период проведения коллективизации и раскулачивания частично совпадает с судьбой крестьян европейской части. Однако здесь имеется ряд особенных черт, обусловленных географическими и культурными различиями. В сфере экономики Применение теоретических построений партии к казахскому народу, а в меньшей степени к другим кочевым народам, привело к навязыванию нормально функционировавшему социальному организму новых, чуждых ему стереотипов и имело катастрофические последствия. С чисто человеческой точки зрения, оно принесло гибель и чудовищные страдания пропорционально большей части народа, чем на Украине.